Стараясь не потревожить Кити, погруженную в горе, он в последний раз поцеловал тонкие и уже холодные пальцы покойной, в которые ей вложили маленький букетик роз и вереска. И, стараясь держать рыдание, сжимавшее его горло, на цыпочках вышел из комнаты. Когда он закрыл дверь, то увидел Лорну и снова поразился ее красоте и сходству с матерью. Мысленно вспомнив худое костлявое лицо Артура, он подумал, как разделила себя Мари между этими двумя детьми. У одного были ее лучистые глаза на типичном лице Тременов, а вторая унаследовала ее необыкновенно совершенные черты, но глаза ее, как два сверкающих озера, образовали на ее лице как бы блестящую маску, теплую и сверкающую. Увидев его удивление тем, что он встретил ее здесь, она обратилась к нему с легкой улыбкой, которая мгновенно растаяла. «Мы еще не сказали друг другу ни слова», — сказала она, — «и мне очень жаль. Могу я вас проводить до кареты? Ее только что подали. Буду счастлив, это очень мило с вашей стороны, и я благодарю вас». Они спустились по дубовой лестнице, ступени которой слегка поскрипывали под их ногами, пересекли холл, не говоря ни слова. Но Гийом ощущал какую-то ласку, идущую от шелестящих складок ее пышного черного платья, и с наслаждением вдыхал легкий аромат, исходивший от нее. Они уже подошли к дверям, когда Лорна вдруг остановилась. «Так значит, вы мой дядя!» «Трудно даже в это поверить», — произнесла она впервые, заговорив на французском, которым, как оказалось, она свободно владела. «Почему?» «Если бы мой отец был еще жив, ему сейчас было бы далеко за шестьдесят. Мне кажется, вы намного моложе его». «Меньше, чем вы думаете. У нас с ним была довольно большая разница в возрасте, но это ничего не значит» для наших семейных связей. А вы моя племянница, или, вернее, полуплемянница, поскольку у нас с братом были разные матери. Мне кажется, это лучше. Не спрашивайте меня, почему. Я не смогу вам на это ответить. А теперь скажите, что я с собой? Только в том случае, если он сам этого захочет. Я не хочу, чтобы его принуждались. Но это была бы единственная перспектива для него. Конечно, при условии, что вы сможете дать ему хоть немного того, что он только что потерял. Может быть, судя по его поведению, вам трудно себе это представить, но он обожал мать. Что найдет он в жизни рядом с вами? У вас есть семья, которую вы могли бы ему предложить? Может быть, ваша супруга? Она погибла на эшафоте во время террора. Но у меня есть двое детей. Девочка 15 лет и мальчик примерно одного возраста с Артуром. Я думаю, они его охотно примут в нашу семью. Однако, позвольте задать вам один вопрос. Прошу вас. Вы так заботитесь о мальчике, значит, вы его любите. Мне сказали, что вы скоро выходите замуж не найдется ли в вашей новой семье место для него, по крайней мере, до тех пор, пока не осуществится его мечта. Она остановила его рукой, лежащей на его руке, и очень близко, приблизив свое лицо к его лицу, сказала с дрожью в голосе, «Именно потому, что я его люблю, я и хотела бы, чтобы он был в безопасности, а значит, «Подальше от Англии». «К тому же, — продолжила она уже более легким тоном, — мой будущий супруг совсем не хочет вызваливать на себя заботу о моих родственниках. В некоторой степени я могу его понять. Он женится на вас и осмеливается ставить условия? Он должен был бы порхать от счастья, ибо, как я предполагаю, он не первый ваш претендент». Она тихо засмеялась, напомнив ее смех Мари Дус. «Это что, галантный намек на то, что мне давно пора обрести семью?»